Глава двадцать в которой появляется неожиданный жених. Я просыпаюсь от того, что кто-то гладит меня по голове. Резко дергаюсь в попытке отстраниться. «Это я, всего лишь я, не бойся», — шепчет знакомый детский голосок. «Я вернула тебе оставшиеся воспоминания за последние полгода в Стоунхарде». «Фелли?» — спрашиваю я полушепотом, вглядываясь в полутьму. Здесь нет окон, лишь лампа с полусгоревшим фитилем тлеет на столике. Она бьет в спину девочки, я не могу разглядеть ее лица, но легко узнаю до боли знакомый силуэт. Да, он разрешил мне побыть с тобой. Я укутала тебя и... я не даю поочереди договорить. Приподнимаюсь и обнимаю ее, сжимаю так крепко, что даже боюсь задушить кроху. Я думала, что больше не увижу тебя, бедная моя. Как ты тут? Слышу тихий вздох и всхлип. Феллона тоже прижимается ко мне всем своим худеньким дрожащим тельцем. Нормально. Спустя минуту отвечает она. Только за тебя сильно переживала. Я не знала, что именно они затеяли, но когда узнала, я отстраняюсь. Они это кто? Причем здесь Астрид? Фелли опускается рядом со мной на кровать и находит мою руку, сжимая ее. Он хотел, чтобы я развивала свои способности. Практически дрессировал меня. Говорил, что я очень важна и буквально подарок богов, свалившийся на голову. Я не могла понять, почему, пока не увидела этих зверей». «Зверей?» — с ужасом спрашиваю я. «Астрид зовет их йотунами. Я не знаю, кто они, Ясмин. Никогда не видела ничего подобного», — всхлипывает Фелли. «Вчера он пришел и...» «Мне жаль, но он учуял твой запах. Я трогала твои волосы, и он почувствовал это. Но это я виновата, не подумала». «Ты ни в чем не виновата», — отчаянно шепчу я в ответ, сдерживая набегающие слезы. «Нужно было забрать тебя оттуда, Фелли. Прости меня». «Не получилось бы. Он заставил меня сделать кое-что. Сказал, что если сделаю, то не убьет тебя. Только не ругайся, пожалуйста». «Что сделать?» — обмираю я. «Ты же видела этих двух дядь?» Я вспоминаю звериный оскал, которым наградил меня один из беловолосых мужчин. «Видела. Они раньше не были людьми. Почему-то я подозревала что-то подобное. Эти звери, которые напали на меня в метель и загнали в мышеловку, они были разумны». «Это йотуны», — неравнокиваю киваю я, чувствуя, как коленки начинают дрожать от страха. «Они же убийцы! Убийцы!» И он впросил меня передать им частички его памяти. Сказал, что я уже достаточно тренировалась и готова. И мне пришлось. Они были зверьми, а потом. Это объясняет их странное поведение, сглотнула я. Фелли, прошу тебя, соберись. Как выглядит этот мужчина, опиши его. Это не Йорген, но они с ним знакомы, как и Састрит. Высокий, рыжеволосый в возрасте, огромный, как медведь. Что же? «Уже что-то. Я вспоминаю то, что рассказывала Фрея. Это Йотун Айли. Даже не верится, что говорю это вслух. Что-то вроде короля или предводителя оборотней. Но как они поняли, что ты им подходишь?» «Случайно. Я пожаловалась Астрид, что мне нужны зелья, и она узнала о моей проблеме», — смущенно лепечет Фелли. «Но вместо зелья она привела этого мужчину, и он сказал, что мои силы уникальны, и я пригожусь». Нужно бежать. Я поднимаюсь, все еще чувствуя слабость. Иду к двери. Заперта. Демоны. Не сдерживаюсь я. Он хочет возродить свое племя и не отпустит нас. Тоненьким голоском говорит Патчерица. Я отомстить драконам и людям. Вспоминаю я. Все еще не понимаю, зачем Астрид и Йоргену помогать этому зверю. Все слишком странно. Но я нужна наверняка, чтобы отомстить Райангару». Метка на моей руке стала проклятием. «Его замок зачарован. Он в лесу, и сюда так просто не попасть». Падчерица подходит и касается моей руки. «Мне страшно, Есмин. Я прижимаю к себе малышку. Понимаю, что и сама едва не трясусь от страха. Но нужно как-то успокоить девочку. «Мы справимся, милая. Рейнгар найдет нас, вот увидишь». «А может, именно этого Йотуна Айли и хочет?» – всхлипывает падчерица. Но где же Ирис? Меня колет стыд, что я забыла про своего Нуата. Я не знаю точно, печально отвечает филона но они говорили, что она сбежала и замерзла в снегах где-то неподалеку. Но почему она не вышла к городу, ужасаюсь я, чувствуя, что внутри растет дикая, всепоглощающая боль. В эту часть леса нельзя попасть без магии, шепчет падчерица. Он должен разрешить, как войти, так и выйти. Я не успеваю ответить, потому что дверь открывается. В дверном проеме показывается мужчина такой огромный, что он мигом заслоняет метнувшийся было свет в нашу полутемную комнатушку. Он делает шаг вперед, входя. Я видела его раньше, еще осенью, несколько месяцев назад. Черты лица искажены, они словно стали походить на звериное, но я уверена, что это отец Астрид. Он был словно меньше ростом и немного другим. Я встаю вперед и закрывая собой филлону. Что вам нужно? Хочется, чтобы голос звучал уверенно, но он дрожит, как и мои руки. Он молча подходит ближе. Я стою, понимая, что уже вся трясусь от страха. Мужчина останавливается прямо передо мной, свет бьет ему в спину. Я осознаю, что он даже больше раенгара, настоящий зверь в человеческом облике. Я ему даже до ключиц не достаю. Огромная рука сдавливает мое запястье. «Ясмин!» — вскрикивает Фелли, хватаясь за мою юбку. Бьорн, не трогай её, умоляю!» «Я не трону её, по крайней мере, не сейчас!» Уголки губ отца Астриц слегка ползут вверх, изображая подобие улыбки. Только она сейчас скорее напоминает оскал. А затем он резким движением оголяет мое запястье. Цветок сейчас похож на обычную татуировку. Он только при Райангаре распускает свои лепестки. Я давно обратила на это внимание. Мужской шаршавый палец касается моей кожи, ведет пометки. Я непроизвольно дергаюсь. Отлично, выносит какой-то свой вердикт Бьорн. Я случайно сталкиваюсь с ним взглядом. Ярко-желтая звериная радужка пугает. В его глазах отражается злость. Ты воняешь драконом. С отвращением выплевывая тон, отбрасывая мою руку с такой силой, что я почти падаю. Мне удается удержаться на ногах. Я с ужасом смотрю, как двигаются ноздри Бьорна, как он скалится, будто дикий зверь. Отступаю на шаг, держа за руку Филону, которая дрожит, как лист на ветру. Дверь отворяется, и входит Астрид с теми двумя мужчинами. В комнате становится совсем тесно я перевожу полное непонимание и вопросов взгляд на рыжую почему она помогает ему да это ее отец, но то что я слышала о йотунах точно ли бьорн остался ее отцом подготовь ее и вымой как следует она воняет коротко бросает бьорн дочери так вает. я замечаю, что астрид старается не смотреть на отца ее губы были сжаты в тонкую полоску кожа была еще бледнее, чем обычно. Она вцепилась пальцами в теплую шаль так сильно, что почти надрывает ее длинными ногтями. Бьорна разворачивается и выходит, ступая тяжелой поступью. Подготовить к чему? Что он имел в виду, Астрид? Что происходит? Тут же спрашиваю я, а желудок сжимается от дурного предчувствия. Меня будут пытать, убьют, может, отошлют мою голову Раянгару? Сегодня ты станешь женой Йотуна Айли, милая. Искривляет свои красивые губы северянка. «Но я замужем», — одними губами шепчу я. «Вы же не пойдете против воли богов. Да и зачем это нужно? Какой смысл?» Мужчины, как и в прошлый раз, хватают меня за плечи, грубо отталкивая Филону. «А думаешь, твой муж дракона жив? Мы уже обо всем позаботились», — Отстраненно сообщает мне Астрид. Я слышу тихий всхлип Филоны, и у меня обрывается сердце. Я дергаюсь, пытаясь вырваться из железной крепкой хватки, но оборотни йотуны держат крепко. «Папочка, что вы с ним сделали?» Меня вытаскивают из комнаты под плач и крики Фелли. Я пытаюсь сопротивляться, но ничего не получается. Астрид идет рядом. Не похоже, что сейчас она злорадствует или что-то подобное. Скорее, она выглядит отрешенной. Я едва дышу, понимая, что Феллоне сейчас нужна я. Она и так пережила многое, но происходящее — это слишком. Я не могу представить, что Альрик умер. Этого просто не может быть. Меня затаскивают в какое-то помещение. Оно выглядит куда богаче. Резная мебель из темного дерева, покрытая блестящим лаком. Обои из дорогого материала с замысловатыми узорами. Гобелены с изображением битв. И уютно горящий камин. В нос ударяет запах еловых поленьев. «Ты лжешь, рычу я, обращаясь к Астрид. «Вы не могли убить его. Стоунхард в нескольких дней пути по морю, а по суше...» «Это правда», — прерывает меня рыжая, косясь с неприязнью. «Иначе ничего не выйдет. Мы просто решили проблему». «Ты называешь чужую жизнь проблемой?» — взрываюсь я. «Что с тобой? Что на все это сказал бы Хотя подожди, ты ведь хотела убить меня». Астрид резко разворачивается ко мне, — ее ледяной взгляд загорается огнем ненависти это ты все испортила не будь тебя ничего бы не произошло что ты несешь выплевываю я ты с самого начала пыталась причинить мне вред проклятая убийца астрид вся подбирается ее губы дрожат оставьте нас погуляйте приказывает она мужчинам а сама подходит и достает кинжал из ножен висящих на стене я думала что это муляж Она выставляет кинжал перед собой, указывая мне на кровать. «Сядь!» Я медлю секунду, но потом понимаю, что она хочет поговорить. И, видимо, без лишних ушей, раз выпроводила Йотунов. Подчиняюсь, усаживаясь на кончик огромного двуспального ложа. Впиваюсь пальцами в покрывало. Сердце бешено стучит о ребра, будто вот-вот выскочит из груди. Астрид хватает кресло, стоящее у камина, и подтаскивает ко мне ближе. В ее тонких руках скрывается недюжинная сила. Она ставит кресло напротив меня и садится, поигрывая кинжалом в руке. В этот момент я жалею, что когда моя сестра Лия предлагала мне поучиться у нее владеть холодным оружием, я всегда отказывалась. Вряд ли Магнолия бы сейчас покорно слушала северянку. Выбора у меня особо нет. Я вспоминаю, как зачаровала металлическую дверь, заставив замок сдвинуться. Я мало что знала о своих силах, но ведь кинжал — это тоже металл. Мой взгляд против воли перемещается с оружия на тонкую беззащитную шею северянки. Если бы я была немного более умелой в магии... «Не будь здесь тебя!» — Астрид указывает на меня кинжалом, который хищно сверкает в свете камина. «Ничего бы со Штормхаллом не случилось! Каково знать, что ты уничтожила целый город? А может, затем и весь Ньюардмар? «Ты больная на голову. Смотрю на нее из-под лобья. Мне здесь не место, я это отлично знаю. Но кто, как не ты, притащила меня в ледяной край?» Бровь северянки дергается. «Потому что ты должна была отвергнуть Райангара, а не крутить у него хвостом под носом. Тогда бы он отослал тебя, пока не случилось непоправимое». Я едва не задыхаюсь от возмущения. «Крутить хвостом?» Я проглатываю слова, которые вертятся на кончике языка. Если северянка считает, что я пыталась соблазнить князя, мне ее не переубедить. Гораздо рациональнее попытаться что-то выяснить. Что ты имеешь в виду под непоправимым своего отца Бьорна? Как только я произношу его имя, голова Астрит резко дергается в сторону двери, будто она боится, что ее отец войдет. Ты не знаешь, о чем говоришь. Она облизывает пересохшие губы и устало откидывается в кресле. Что твой отец делал в горах? Я бью наугад, вспоминая сказочки Фрей, и попадаю в яблочко. Искал залежи руды, она кладет кинжал на колени и сжимает виски тонкими белыми пальцами. Его рудник истощился, и я говорила отцу, что не нужно самому руководить поисками, но разве он слушал? Какой ужас! Неужели все лишь случайность? Почему именно сейчас? Столько лет затишье и... Я непроизвольно касаюсь запястья. Лицо Астрид тут же искажается гневом, когда она замечает мой, казалось бы, невинный жест. О, да. Ее рука снова хватает кинжал и яростно сжимает его. Все из-за тебя. И даже тут ты преуспела лучше меня. Ведь метка истинности у тебя. Ты знаешь, что по легенде Йотун Айли убьет драконов и поработит людей? Негромко спрашиваю я, тоже невольно бросая взгляд в сторону двери. О истинности я сейчас хочу говорить меньше всего, уж тем более с ней. «Вздумала учить меня, чужачка?» Последнее слово Астрид выплевывает с отвращением. «Не забывай, я здесь выросла, здесь мой дом, моя земля». «Ты должна была рассказать Райангару, он бы помог». «Заткнись», — обрывает меня рыжая, вскакивая на ноги. «Он больше не желает знать меня». «Не желает даже смотреть на меня, словно я лишь ничтожество, ничего не значащий эпизод в его жизни». От ее лжи меня пробирает гнев, разгоняя кровь по венам. «Но я видела, видела, как ты выходила из его покоев. Чеканю я, понимая, что вся моя ревность прорывается наружу. Мы столкнулись с тобой». «Я чуть от страха не обделалась», шипит она, наклоняясь к моему лицу и приставляя к горлу кинжал. «Мне нужна была чешуя для отца». Лишь она спасала его от постоянных приступов. Я потом еще долго боялась, что ты меня выдашь. Я откидываю голову назад, чувствуя обманчиво нежное прикосновение клинка к коже у подбородка. Любопытство пересиливает страх, и я спрашиваю, стараясь не шевелиться. «Каких приступов?» Она горько усмехается в ответ. «А то ты не знаешь». «Девушки, которых убивали в городе». «Боги, помогите!» Защити нас, драконица Леда. Шторм Хеллен накрыла ледяная буря. Отвечаю я, касаясь кончиками пальцев лезвия и мягко отодвигая от себя клинок. Астрит резко подается назад, ее лицо искажается в печальной гримасе. Она тяжело дышит, будто после забега. Я чувствую, что она на грани. Снежная буря не закончится. Качает головой она, бросая короткий взгляд за окно, туда, где свирепствует метель по крайней мере пока отец не получит желаемое, а разве он все еще твой отец произношу я с осторожностью не смей так говорить это все я не справилась не смогла достать чешую я была нужна папе, а когда я последний раз смогла тайно пробраться в покое князя и как обычно спрятать чешую в корсаже, она больше не помогла понимаешь это конец он больше не вернется. Астрид всхлипывает, приложив тыльную сторону ладони к рту. Почему ты не сказала Райенгару? Он бы помог. Помог? Горько усмехается она. Он бы убил отца, увидел бы в нем угрозу. Рай не такой, качаю головой я. Не такой? Почти визжит она уже не заботясь, что нас могут услышать. С тобой может быть и не такой. Для тебя он бы сделал все, что угодно. Так он и сказал. Я же. Он просто отдал меня замуж за этого проклятого ублюдка и забыл, словно меня и не было. Думаешь, приятно чувствовать себя лишь тенью той, которую он любил все эти годы? Он не любил меня, качаю головой я. Это в прошлом. Мой райенгар в прошлом. Этот мужчина другой. Ты еще тупее, чем я думала, астрид в бешенстве пинает кресло ногой. Не видишь того, что у тебя под носом, но я тебе покажу. Она вылетает из комнаты, прежде чем я успеваю моргнуть. Я встаю, чувствуя, что меня охватывает озноб. Столько всего навалилось. Нам с Фелли нужно как-то бежать. Мысль о том, что у Рая не было других женщин после того, как он вернул меня, греет изнутри. Даже на грани смерти я будто чувствую его тепло, его силу. Нужно было верить ему. Пусть и даже время нашей любви прошло, но я дорога ему». У меня в жизни было не так много близких людей, но он был один из них. Я бросаю короткий взгляд на металлические часы, отсчитывающие время. Усилием воли пытаюсь сдвинуть с места железо, надеясь, что удастся провернуть то же самое с клинком. Но я не успеваю что-то сделать. Астрид снова входит. На этот раз с двумя мужчинами-йотунами. Ее отец создает армию. Мало нам сумеречных на границах, Будут еще и снежные оборотни-убийцы? Они снова хватают меня, как я не упираюсь, и садят в кресло. Я не вижу боковым зрением, что делает Астрид, но понимаю ничего хорошего. Через мгновение она появляется рядом с раскаленной кочергой в руке. Это не сулит мне ничего хорошего. Я дергаюсь инстинктивно, не свожу взгляда с красного нагретого кончика кочерги. «Задери ей рукав», — командует северянка. Коготь одного из йотунов отрастает на моих глазах. Я в ужасе шарахаюсь, но он просто распарывает рукав, едва не раня меня. «Нет», — шепчу я, чувствую дикий первобытный страх. «Не делайте этого, не нужно!» Цветок на моей руке выглядит беззащитно, тонкий узор на слегка загоревшей коже. Через мгновение Астрид прикладывает к нему раскаленную кочергу. Руку пронзает дикая боль. «Я осознаю, что вижу кричу так будто меня режут наживую запах поджаренного мяса ударяет в нос вызывая приступ тошноты слезы бегут ручьем меня держат так что не пошевелиться я бьюсь почти в агонии когда металл с силы отскакивает и падает на пол едва не задев рыжую она дергается грязно выругавшись значит метка уже действует шипит она ты колдуешь ведьма я не могу ничего ответить у меня просто нет сил Я беспомощно обвисаю, сама не зная, как и что я сделала. Может быть, это инстинкты? Слезы текут из глаз, застилая взор. Рука ноет так, что я даже боюсь смотреть на нее. Ты украла рая у меня и сделала даже больше, посмела привязать его к себе проклятой мектой. Я хочу сказать, что это не так, что я невиновна, но из горла вырывается только стон боли. Мне плевать, что будет со Штормхеллом. Я потеряла все. И отца, и любимого. В голосе Астрид жгучая боль. Пусть весь мир канет в небытие. Я кану вместе с ним. Но отомщу тебе. Обещаю, ты будешь страдать, Есмин. Это лишь начало.